5 декабря 1941 года, 12 часов 45 минут, Рига, Рижский замок. В бывшем кабинете бывшего командующего группы армий «Север» собрались, нет, ни не царь-царевич, король-королевич, а всего лишь Вильгельм фон Лееб, генерал-лейтенант Матвеев и генерал-лейтенант Василевский. Обстановка была самая пасторальная. Гудело в камине пламя, трещали поленья, и даже пленный генерал фельдмаршал не чувствовал себя пленным, и вел себя так, будто был участником каких-то важных дипломатических переговоров. Ещё недавно подчинённая ему группа армий Север приказала долго жить. Осуществлённый всего за одну ночь прорыв на всю глубину стратегического развёртывания отделил части 16 и 18 армии как от территории Рейха, так и друг от друга. Если для 18-й армии генерал-полковника Георга фон Кюхлера все самое страшное было пока впереди, и она еще не ощущала всего трагизма случившейся катастрофы, то 16-й армии генерал-полковника эрнсто Буша тяжело пришлось уже прямо сейчас. В первую очередь, потому что в ее тылу объявилась танковая дивизия экспедиционных сил, которая в течение ночи с 4 на 5 декабря неожиданно захватила Опочку и остров. К утру передовые подразделения Ченстанховской дивизии вышли в район Печоры и Сборск, перехватив тыловые коммуникации, связывающие 16-ю армию с расположенной в Эстонии 18-й армией. Кроме того, захват частями экспедиционных сил и продвигающимися следом соединениями РККА большей часть рокадной магистрали Себеж-Псков поставила на грань катастрофы второй армейский корпус, оказавшийся вдруг в полном логистическом окружении восточнее Пушкинских гор в районе населенного пункта Новоржев. Логистическое окружение – это такое состояние боевой группировки, когда противник уже перерезал снабжающие ее магистрали, но еще не установил полной блокады. Видно, у этого соединение вермахта Такая злая судьба. В нашей истории второй армейский корпус тоже попал в такое же окружение, только двумястами километрами восточнее, в районе Демянска. Разница заключалась в том, что в этом мире никто не собирался целый год возиться с немецкими окруженцами, чтобы в конечном итоге просто отпустить их в освояси. Прибалтийская наступательная операция, в широком смысле этого слова, стремительно развивалась, согласно предварительным планам, в которых не было места хоть сколь-нибудь долгому существованию немецких окруженных группировок. Поэтому конец немецких окруженцев грозил стать быстрым и страшным. Текущих запасов боеприпасов корпусного и дивизионных уровней должно было хватить на месяц сидения в осаде или на несколько дней интенсивных боев, а потом все, только пешком, в штыки, потому что не останется ни топлива для машин, ни снарядов ни даже патронов к винтовкам и пулеметам. При этом продовольствие у немецких частей внутри котла окружения имелось на одну неделю нормального питания, две недели недоедания или же месяц полуголодного существования. Правда, ежели немцы перейдут на каннибализм, то последние из них в этих лесах дотянут аккурат до весны. При этом, как вы понимаете, в данном варианте истории ни о каком воздушном масте и речи идти не могло. Слишком масштабным оказалось окружение, в котором очутились части группы армий «Север». Слишком удаленным был Новоржев от ближайших немецких аэродромов в Литве и Финляндии. Слишком опасными для немецких летчиков были полеты туда, где, как уже точно известно, действует ПВО экспедиционных сил. Осложняло положение немцев в намечающемся Новоржевском котле то, что с утра 5 декабря... Из района Сальцы, дно северная стыка между 1-м и 2-м армейскими корпусами в общем направлении на Порхов, перешли в наступление 11-я и 34-я армии Северо-западного фронта. На сокрушающий таранный удар в районе Невель, Великие Луки это походило мало, но логика операции, требующая от 16-й и 18-й армий перейти к обороне и резко сократить линию фронта, диктовала свое. Под натиском советских армий 21-я пехотная дивизия вермахта начала отход в направлении Пскова, а вслед за ней, выравнивая фронт, будут вынуждены также отступать и остальные дивизии первого армейского корпуса, оголяя фланг на новоржевской группировке что грозит ей полной блокады. И вот незадолго до полудня 5 декабря радиоразведка экспедиционных сил перехватила приказ командующего 16-й армии генерал-полковника Эрнста Буша, адресованный командующему вторым армейским корпусом генералу от инфантерии Вальтеру Графу Фон Брокдорфу Алефельдту. Приказ гласил раздать в части все наличные запасы продовольствия, боеприпасов и медикаментов, после чего всеми имеющимися силами отходить, а в случае необходимости прорываться в направлении Пскова. При этом от 25 до 30 километров пути придется проделать, бросив автомобильный транспорт и тяжелое вооружение по лесам и болотам, потому что прорываться силой через остров, занятый частями экспедиционных сил, форменное самоубийство. Единственный плюс от такого решения в том, что все кончится быстро. Несколько часов бестолкового ожесточенного боя, в котором численное преимущество атакующих не играет ровным счетом никакой роли, и выжившие либо отступают, выбирая обходной маршрут, либо поднимают руки и идут в плен. Впрочем, вести истощенных и плохо одетых людей через метель в местности, где населенные пункты отсутствуют напрочь, при постоянно понижающейся температуре воздуха 5, 6 и 7 декабря на просторы Восточноевропейской равнины прорвался Арктический циклон, вследствие этого Среднесуточная температура воздуха упала до минус 20 градусов Цельсия, шел снег и дул сильный северный ветер. Привет белокурым бестиям от генерала Мороза. Тоже форма самоубийства, только относительно медленного. К тому же в таком случае немецким войскам придется бросить на произвол судьбы госпитали, ибо раненые в любом случае не переживут этого ледяного анабазиса. Спасти эти 30 тысяч немецких солдат и офицеров – а также 10 тысяч раненых, мог приказ немедленно капитулировать, отданный еще более вышестоящим начальникам, чем генерал-полковник Эрнст Буш. Ну или если этот начальник уже сам находится в плену, тогда это может быть не приказ, а совет. Совет одного аристократа, записанного в бархатную книгу, другому такому же аристократу. Так об этом Вильгельму фон Лейбу и было заявлено. Мол, у него есть шанс посодействовать спасению большого количества немецких жизней. Мол, Вермахт в этой войне все равно потерпит поражение, и потерпел бы его даже без вмешательства экспедиционных сил. Безумный ефрейтор в любом случае примет яд, застрелится, повесится или бросится со скалы. Такой исход Второй мировой войны, только вопрос времени. Но Германия, как страна, в которой проживают люди, говорящие на немецком языке, и исповедующий немецкую этнокультурную доминанту, безусловно, продолжит свое существование. И эти несколько десятков тысяч молодых мужчин после окончания войны ей еще пригодятся. Должен же будет хоть кто-то восстанавливать разрушенное войной. Она и без того уносит слишком много жизней, чтобы можно было проявлять бессмысленную жестокость. Выслушав из уст переводчика это предложение, фон Лей плотно сжал губы и задумался. Достоверно известно, что Александр Михайлович Василевский не владел немецким языком, из-за чего в случае необходимости побеседовать за жизнь с пленными немецкими генералами постоянно прибегал к услугам переводчика. Для генерала-лейтенанта Матвеева, в силу общей незначительности бундесвера как вероятного противника, немецкий язык тоже не предмет первой необходимости. Сказанное было так неожиданно, как будто палач вместо исполнения смертного приговора, вдруг начал проповедовать ему любовь к ближнему. Ведь в течение тех нескольких часов, пока он находился в плену у пришельцев из будущего, до прибытия их командования с ним никто не желал перемолвиться и словом. «Мол, сиди, дед, в своем углу на стуле и не отсвечивай, и без тебя тут забот полон полонарод. Господа генералы!» — произнес фон Лейб после довольно продолжительных раздумий. «Каковы будут ваши гарантии в том, что все произойдет именно так, как вы мне сказали, а не иначе. Я хочу вам верить, и не могу. Знаете, гер Матвеев, о ваших солдатах, их нечеловеческой жестокости и презрении к германской нации рассказывают множество историй, леденящих душу истинного христианина». «Ну, Герр фон Лейб», — с усмешкой ответил генерал-лейтенант Матвеев, О немецких солдатах тоже рассказывают множество леденящих душу истинного христианина и историй. И что самое главное, все эти истории совершенно правдивы. Еще во времена наполеоновских войн говаривали, что когда немецкий солдат идет на службу, то отдает свою совесть на сохранение в полковую кассу, а потом получает ее обратно, целенькую и без единого пятнышка, чтобы он не вытворял. Тогда же поговаривали что все то, что русский солдат способен совершить, укушившись зеленым вином до да беспамятства, блекнет перед теми злодеяниями, которые немецкий солдат способен совершить, будучи абсолютно трезвым при полной памяти и ясном рассудке. Но оставим дела давно минувших дней. Поговорим о нынешней войне. Вспомните те приказы, какие ваше верховное командование отдавало в отношении поведения немецких солдат на оккупированной территории. Зверства над беззащитными женщинами, детьми, стариками, начавшиеся с первых же дней боев на Восточном фронте. Ту жестокость, с какой ваши оккупационные власти срывают на мирном населении свою досаду неблагоприятным, по их мнению, течением боевых действий. А если говорить о честности, то мы ни разу не нарушили ни одного своего обещания. Зато за Третьим рейхом числятся не только провокации в Глявице, но и одно неспровоцированное «И вероломное нападение без объявления войны. Вот о чем на самом деле надо говорить, а не об измышлениях вашего доктора Геббельса, который лжет зачастую только потому, что уже не может остановиться. Мы, в отличие от ваших солдат, не убиваем, когда в этом нет прямой необходимости. Что же вы, герфон фон Лейб, опустили голову и молчите? Наверное, это от того, что сказать вам нечего, и что это мы должны спрашивать гарантии, а не вы у нас». «Да». Подтвердил Василевский, когда генерал-лейтенант Матвеев закончил говорить. «Это действительно так. Наши потомки исполняют и дух, и букву подписанных с ними соглашений. Зато ваш третий рейх лжет напропалую, как змей-искуситель, и даже ненароком сказанное вами правды является частью огромной лжи». Выслушав перевод двух этих пламенных спичей, фон Лей попустил свою голову еще ниже. «Да, ему все это было не по душе», Он протестовал, боролся как мог, даже один раз в связи с делом бломберга фрича уходил в отставку, но все равно, несмотря ни на что, служил этой системе, потому что после унижений Версальского мира Гитлер и прочая нацистская Камарилья олицетворяли для него возрождение Германии и расплату сторицей с врагами немецкого народа, которые вынуждали его унижаться и страдать. И вот эти люди, сидящие напротив, говорят, что все было напрасно, что, несмотря ни на какие маневры Гитлера, его змеиную изворотливость, лисью и хитрость и нечеловеческую жестокость, Германию в любом случае ждет разгром и поражение. Если бы фон Лейб знал, в какое внешне мягкое, но на самом деле глубокое унижение немцев вылилось поражение Германии в нашем прошлом, если бы он хоть малейшую малость догадывался о том, как долго продолжилась иностранная оккупация его страны, что такое «канцер-акт», и как последняя фрау «канцлерин», больше похожая на жабу, чем на человека, наводнила Германию нежелающими трудиться беженцами из жарких стран, притянутыми в Германию слухами о царящей там великой халяве. И если бы он все это знал, то гораздо быстрее согласился бы сотрудничать, а потом пошел бы и покончил жизнь самоубийством Но фон Лейб этого пока не знал, и в том было его счастье. «Хорошо, господа», — после длительных раздумий сказал фон Лейб Василевскому и Матвееву, «и отдам приказ, о котором вы просите. Точнее, дам совет командующему вторым армейским корпусом графу фон Брокдорфу Алифельдту, как вы говорите, как один аристократ другому аристократу. А уж то, как оно обернется в дальнейшем», Я сейчас предсказать не могу. Я знаю только то, что этот человек очень сильно любит Германию и не очень сильно нацистов вообще, сс в частности. Историческая справка. Этот 54-летний генерал был характерным воплощением прусского офицера старой закалки. В его незамысловатой внешности скрывалось что-то, что заставляло подчиняться ему и беспрекословно выполнять приказы. Временами граф Брокдорф Алифельд был непреклонно жестоким, а иногда он просто был воплощенный энергичностью. Генерал никогда не испытывал симпатии к Гитлеру. Более того, он был последовательным противником национал-социализма. В его подчинении, кроме дивизии корпуса, находилась и дивизия СС «Мертвая голова». Ее командир СС «Обер-Группенфюрер» Теодор Эйке Обвинял генерала Брокдорфа Альфельда в том, что он намеренно направлял эсэсовцев на самые сложные участки фронта, чтобы сохранить в целости армейские части. Однако здесь, в Демянске, он в первую очередь был немецким офицером, который был ответственен за жизнь почти ста тысяч солдат. Он требовал от своих подчиненных много, но в то же время он был требовательным к самому себе». В данной ситуации он руководствовался именно понятиями о воинском долге для многих подчиненных. Он был образцом офицера, который в критической ситуации излучал уверенность и твердость. Многие из немецких солдат видели его постоянно в движении, но почти никто не знал, что генерал страдал от невыносимых ревматических болей. Он считал, что солдаты не должны замечать его болезнь. Трудно сказать, как он поступит в данной ситуации. Возможно, он пойдет вам навстречу а, возможно, устроит встречное побоище с целью героически погибнуть вместе со своим корпусом, чтобы не видеть грядущего позора, который неизбежно будет ожидать Германию после нового поражения. Мы, старики, видели одно версальское унижение, и этого нам хватило на всю жизнь. «Хорошо, Герфон Лейб», – кивнул Василевский. «Делайте же, что должны. А мы с генералом Матвеевым со своей стороны – Постараемся сделать так, чтобы послевоенный мир был лучше довоенного для всех сторон. ведь только слабые и неуверенные в себе люди будут унижать поверженного противника, стремясь втоптать его в грязь. «По-настоящему сильная страна», – добавил генерал-лейтенант Матвеев, «напротив, постарается сделать вчерашнего врага завтрашним другом, ибо сегодняшние друзья способны предать в любой момент – как только этого потребуют их сиюминутные политические интересы. Ждать благодарности от англосаксов – это все равно, что добиваться любви от хладнокровной ядовитой гадины. Сколько ты ее не пригревай на своей груди, рано или поздно она все равно тебя укусит. «Я вас понял, господа», – кивнул фон Лейб, окинувший пристальным взглядом обоих генералов. «И надеюсь, что после войны все произойдет точно так, как вы об этом сейчас говорили». Я ведь тоже помню то время, когда русские и немцы считались родственными, почти братскими народами. И считаю, что не случись между нами той размолвки в начале века, установись тогда прочный союз, и Россия, и Германия были бы непобедимы. 6 декабря 1941 года, 11 часов 55 минут С.Е., Восточная Пруссия, окрестности Ростенбурга, главная ставка гитлера вольф шанса бункер фюрера новость о прорыве марсиан криге и полном разгроме группы армий север для фюрера всей германской нации была подобна удару по голове пыльным мешком из за угла мнимое неучастие пришельцев из будущего в наземной войне обернулось подготовкой к удару такой силы и скорости что по сравнению с ним тактика блицкрига выглядело черепашьим галопом. Лучшие генералы Рейха, Гудериан и Гот сопоставимое расстояние от границы до Минска в самом начале войны проделали за неделю. Тут Гитлер несколько несправедлив к своим генералам. Не зря же пишут, что Красная Армия на момент начала войны в приграничной полосе была растянута на 500 километров в глубину. Автор имеет перед глазами карту которая показывает, что пункты постоянной дислокации для частей 2-го стрелкового и формирующегося 20-го механизировано корпусов находились восточнее Минска на линии Осиповича-Борисов. С началом войны все эти части, командующий западным особым военным округом генерал армии Павлов погнал на запад навстречу наступающему врагу. Остановить немецкий натиск, вступая в бой поодиночке, они не могли, а вот заставить спотыкаться вполне сумели, чем выиграли для Красной Армии несколько дней, которыми Павлов просто не сумел или не захотел воспользоваться. Экспедиционные силы от Невеля к Риге двигались по совершенно пустым тылам противника. Немцам на этом участке перебрасывать к фронту было уже нечего. Все их войска из-за дефицита живой силы и так уже были на линии соприкосновения сторон. К тому же совершить такой продолжительный марш позволяло состояние техники, дальность хода танков Т-72 и БМП-2 на одной заправке, а также квалификация механиков-водителей, совершавших марш на полную дальность Кантемировской и Таманской дивизии. Ну и эффект неожиданности из-за того, что этот крайне ответственный марш совершался в ночное время. В результате 4 декабря Рижане легли спать в одной реальности, а утром 5 декабря проснулись совсем в другое. А марсианам, вошедшим в чистый прорыв под Невелем, чтобы достигнуть Риги, понадобились только невероятный запас наглости и меньше суток времени. К этому моменту уже известно, что с группой армии «Север» случилась такая же катастрофа, как и с группой армий «Центр» три месяца назад. То, что на этот раз потери будут в три раза меньше, чем в начале осени под Смоленском, говорит только о том что Германии просто неоткуда взять дополнительные людские ресурсы. Немецких солдат становится все меньше и меньше, а силы врага, кажется, при этом ничуть не иссякают. Можно, конечно, как 20 лет назад сделали генералы кайзера Вильгельма сдаться, поднять руки и капитулировать, не дожидаясь, когда враг смина и истощенные войска ворвется на территории Рейха. Но для него, Адольфа Гитлера, такой вариант никак не подходит. Во-первых... Его, как вождя нации, просто не поймут свои же. Ведь он обещал бороться с мировым жидобольшевизмом до последней капли крови, так что и слинять в кусты при этом уже не получится. Как нам сказал толстый Боров Черчилль, «Если между позором и войной вы выберете позор, то тогда вы получите и позор, и войну». В его случае слово «война» можно поменять на слово «поражение», но истина от этого станет не менее непререкаемой. И для всего немецкого народа тоже лучше славная гибель в бою с жестоким врагом, чем длительное прозябание под гнетом англосаксонских плутократов и жидобольшевиков. Ворон ворону глаз не выклюет, и поэтому и те, и другие могут спокойно разделить между собой мир, в котором просто не останется места для арийской расы. Во-вторых, лично для него, Адольфа Гитлера, капитуляция Хоть перед советами, хоть перед их союзниками, хоть перед Британией, будет означать конец личной биографии, а также гибель всех его политических начинаний. Можно будет сказать, что в таком случае жизнь его прошла зря. Одно дело кончить как неистовый боец, до конца сражавшийся на баррикадах, и совсем другое – капитулировать в тот момент, когда еще не исчерпаны возможности сопротивления. Нет, он не сдастся. Пусть вся Германия обратится в прах, пусть падут все ее защитники, пусть озверевшие от крови и ярости победители вырежут последних женщин и детей. Он все равно незримо воссияет над этим хаосом. Герой, почти что полубог для тех, кто до конца бьется за свои идеалы. Если у Германии слишком мало солдат, то надо подумать, где их можно найти еще. Фельдмаршал Лист, кажется, писал докладную записку, что для противостояния большевикам и их союзникам можно использовать плененных солдат разбитых европейских армий. Французы, датчане, норвежцы, бельгийцы, голландцы, поляки и прочие чехи вполне могли бы пролить свою кровь за то, чтобы большевистские комиссары никогда не организовывали на их родине свои колхозы. Кроме того, под рукой имеются такие недосоюзники, как итальянцы, испанцы, португальцы, румыны и болгары, которые все никак не хотят перейти от слов к делу и вступить в жестокую и бескомпромиссную войну. Одним словом, давно пора уравнивать между собой всех неарийцев и железной рукой загонять их на фронт. Пусть большевистские прорывы вязнут в липкой и вязкой массе, пусть, пытаясь прорваться поближе к рейх-канцелярии и к нему лично, несут ужасающие потери в живой силе и технике. Пусть змея пожрет самое себя, потому что шансов пережить все это нет никаких. Теперь надо подумать, кому бы это поручить. После того, как под марсианскими бомбами погиб Генрих Гиммлер, Гитлер просто не знал, к кому можно было бы обратиться в подобных случаях. Гиммлера уже нет, но наверняка у него были люди, которые знают и могут даже больше, чем все. Не получилось поссорить большевиков с марсианами? Значит, надо проделать ту же операцию с англосаксами. Пусть его враги сойдутся в неистовой схватке, а он будет смотреть на это и радоваться, что при этом льется не немецкая кровь. На самом деле Гитлер просто сходил с ума от страха, строя абсолютно нереальные прожекты. Неожиданно его поразила идея вырыть для себя и своих ближайших соратников Самый глубокий и комфортный бункер на свете и укрыться там в ожидании того, чтобы его враги сами перебили друг друга. Опять же, можно устроить убежище в Антарктиде. Это далеко, и никто его не найдет. А можно под чужим именем уехать в какой-нибудь Парагвай и поселиться на неплохом ранчо в Пампасах. В любом случае, что он так нервничает? Критический день наступит не завтра и даже не послезавтра. А пока у него еще есть время подготовиться и выбрать оптимальную стратегию. В любом случае, даже марсиане должны понимать, что легкой победы у них не будет. Арийские солдаты и вынуждены поддерживающих европейский сброд будут драться до последней капли крови. И если даже марсиане победят, то стоять после этой своей победы они будут буквально по пояс в крови. Если немецкая нация не в силах победить, то тогда и лучше умереть в буквальном смысле этого слова. Размышляя, Гитлер даже не заметил, что давно уже разговаривает сам с собой и со своими покойными соратниками былых времен – Штрассером, Ремом, а также погибшими от марсианских бомб Гиммлером, Геббельсом и прочими, которых он, Гитлер, пытается убедить, что победа еще впереди. То ли галлюцинации на фоне чрезвычайной нервной перегрузки – То ли начало настоящего сумасшествия, когда воспаленный мозг перестает отличать вымысел от реальности. Только вот жаль стенографисток, которые смотрят на такого фюрера круглыми от ужаса глазами. Ведь их же тоже могут того устранить для сохранения в тайне психического расстройства у вождя германской нации.